Глава в о с е м н а д ц а т Бах! Дворцовая комнатушка в миг окуталась порохом. Императрица, будто заправский охотник, н е ц е л я с ь подстрелила пролетавшего мимо гуся. Тот закувыркался и упал в траву. На поиски весело кинулась целая толпа прислуги. Отставила ружье, взяла вторую фузию. Ай, матушка, ну и л о в к а т ы Не притворно восхитился Ушаков, с т о я поблизости. Вонючий дым ел глаза, но великий инквизитор лишь усмехался. Ему старому солдату вспоминались прежние денки ь и баталии. Много было повоевано и знатно и позорно. Война без поражений не война. Императрица р а з р я д и л а и вторую фузею, полила просто так воздух, выстрелив недовольно промолвила: "Я-то может и ловка, так м о т вот ты, пёс сторожевой государственный, совсем дряхлым стал. Не пора ли замену тебе сыскать?" о б ш и т да на покой. Ушакова чуть удар на месте не разбил. Отчего гневаться изволишь, матушка? Не что вина есть за мной какая, а если и провинился, так от усердия чрезмерного. Дородная, высокая императрица развернулась с высоты гренадерского росту, взглянула на генерала шефа. Богом мне усердие твое выходит. Оно на врага государственного направлено. Честному человеку меня бояться нечего. Вельможи стонут, нет, говорят, продуху от тебя. За место того, чтобы с у п о с т а т о в р ы с к а т ь им разор до расстройства учишь. Задумался Ушаков, не понимая, к чему г о с у д а р ы н е клонит. Была, конечно, вина на нем всякая, но как спроведать, что гложет царицу, а узнав, отвертеться. Решила идти по военному, н а п р и м и к Влопа спросил: "Что за расстройство такое, матушка? Я тебе об о всех делах своих ежедневно доклад делаю, экстракт ы п и ш у Ничего не утаиваю, Коля виновен, кто так и сказываю. Верных людей не з а б е ж а ю Не з а б е ж а е ш ь Ну-ну. По что обыск у князей м а л ы ш е в с к и х учинил? Чем они привинились? Да мало того, что дом в вердном поставил, так еще имущество дорогое изъял, будто тать какой. Ушаков облегченно повел плечами. Прости, государь н я неведомо мне ничего о сейем обыске. Нигде в делах моих князь м а л ы ш е в с к и й до родня его не проходит. Коли было бы, нато муж да, я б тебе сразу о том рассказал. Вот как. А ты почитай тогда всю жалобу, доповедай. Да Не твои ли молодцы здесь отличились? Юрки секретарь подскочил, вынул свернутую трубочкой бумагу. Донос. Интересно, чем же я Малышевского зацепил? Нет у меня к нему вопросов. Пока нет. д о зволь, матушка. Не дожидаясь ответа, Ушаков взял из рук секретаря бумагу, в читался в текст. Всемилостивейшая государыня императрица, все нежайше прошу не по моим достоинствам, но по единой своей природной милости, которую несчастливо своим верным рабам матерински оказывать изволите. Успокойте вернейшего раба вашего дух, который умирать будет спокойно. Несомненно, у п о в а я что ваше императорское величество своим проницательством правосудно покажете, если в чем моя вина за то, что в доме моем служивыми людьми тайной канцелярии был учинен всяческий разор под предлогами мне неведомыми. А я до последнего издыхания моего прибуду вашему императорскому величеству все вернейший и родительнейший раб. К жалобной грамотке прилагался обширный перечень утраченного имущества. Великий инквизитор покачал головой. Нет, государь н я К сему мои люди касательства не имеют. Не имеют, говоришь? Пусть так оно и есть. Отложу обиду Малышевских в сторону. Поведай тогда, свет Андрей Иванович, ской с т а т и фельдмаршала Миниха разобедеть, велел. Миниха! пораженно воскликнул у ш а к о в Я е г о самого Бурхарда Христофоровича. Карету его, ухри твои, остановили под предлогом обыска у ч и н е н и я Ну да, миних у нас орел е р о с к и й в драку кинулся, императрицу а смехнулась, я в о д о б р е я п о д в и г и фельдмаршала двоих кулаками положил, да потом н а с е л и на него скопом, связали, весь скарб ценный отобрали, велели радоваться, что в крепость не повезут, дескать, приличествующих улик не нашли. Чем Бурхард Христофорович п р о в и н и л с я Какая нужда тебе в том разоре была? Сумлевация стала в полезности учреждения твоего. Много воли взял, Андрей Иванович. Генераланшеф низко склонился. Ежели считаешь, что моя в том вина, сики сей же час голову. Ток моя правду говорю. Не по моему ведомству Малышевские с Михом проходят. Не давал я на их счет никаких указательств. Другой кто-то пошаливает, да м н о й прикрывается. Дай срок, отыщу самозванцев.